Ему тоже померещилось, что он прибежал сюда по небу. Война превратила его в вечного бегуна, обреченного никогда не оборачиваться, никогда и нигде не задерживаться. И надо сказать, что именно благодаря этой удивительной, почти безумной одержимости бегом он и спасся от всех ловушек, расставленных врагом. Ну вот пришло время, когда направление бега изменилось на 180 градусов. Теперь он бежал не от врага, а следом за ним. Из дечи он превратился в охотника, в загонщика. В этом-то качестве он и ворвался в Черноземье, свою родную деревню. Однако он вынужден был признать, что Покамест не научился бегать достаточно быстро. На сей раз противник оказался вдвое проворнее его. С первого же взгляда он понял, что опоздал, и притом том безнадежно. Из семнадцати домов Черноземья сохранился в целости лишь один. Большая ферма, стоявшая на отшибе, высоко на склоне холма под спасительной сенью густого леса. От всех же прочих остались только чадящие развалины. Да, в этот раз Никес проиграл гонки. Ему не суждено было войти в отчий дом ликующим бегуном-освободителем. И этот человек, сотни раз легко ускользавший от смерти, Вдруг почувствовал себя до ужаса тяжелым, мучительно тяжелым и неповоротливым, смехотворно тяжелым. Он стоял у колодца, как вкопанный, не в силах сделать хоть один шаг к мыльне, откуда неслись дикие крики, рыдания и плеск взбаламученной воды. Тело не слушалось его. Не могло делать две вещи разом — видеть и шагать. Это у него никак не получалось. Он только смотрел, а двинуться с места не мог. Несколько солдат, зашедших в мыльню, в тот час выскочили обратно, и их начало рвать. Но вот вышли и женщины. Никес знал их всех и не узнавал ни одну. Их лица были искажены одинаковым безумием. Платья мокрые и пропитаны кровью, словно они все разом встали после каких-то кошмарных коллективных родов. Среди них он увидел свою мать, или, вернее, жуткое, уродливое подобие своей матери грузную старуху с седыми космами, которая шла, качаясь из стороны в сторону, хрипя и как-то нелепо, судорожно взмахивая руками. Нике захватило невыносимое отвращение. Он пошатнулся, и ему пришлось, чтобы не упасть, привалиться к колодцу. Что же такое она произвела на свет в мыльне? Это обезумевшая, страшная, как в античной трагедии, мать. Она прошла мимо него, даже не заметив. Значит, видеть и шагать одновременно стало теперь непосильно для всех, не только для него. Она шла, и потому ничего не могла видеть. Он хотел позвать ее, но слова застряли у него в горле и наружу вырвался лишь крик. Слабый, странный, младенчески мяукающий крик, который напугал его самого. Этот крик упал в глубину колодца, и черная пустота вернула наружу его неузнаваемое, мрачное, гулкое эхо. Мать не услышала крик, Зато эхо достигло ее слуха. Она остановилась, обернулась,